Воняло в фихтерской тюрьме гораздо меньше, чем в сарае фанатиков, но все равно воняло. А источником запаха, как и тогда, выступала солома. Только не мокрая куча, а влажный тюфяк, который обозначал в клетке Карлоса постель. Именно в клетке. Камеры в фихтерской тюрьме располагались ниже, в подвале, и выше, на втором и третьем этажах. А вот на первом, в знаменитой среди бандитов вольного города приемной, Стояли клетки, здесь держали свеженьких, только-только задержанных арестантов, ожидающих суда или допроса. Эй, красавчик, за что замели? В клетке справа сидела одарника, хрупкая девушка с короткими черными волосами. Одета она была в цветастое, но очень грязное платье, подол которого едва доходил до колен и облегающую кофту. Девушка сидела на тюфяке, прислонившись спиной к стене и положив голову на колени, а потому лица ее Карлос в большому для себя сожалению не увидел, а в клетке слева скучал облезлый паренек с наглыми глазами, который, не дождавшись ответа, повторил. «Я спрашиваю, за что змели? «По недоразумению». «Ох ты!» – рассмеялся облезлый. «Судя по одежде, пентюх пентюхом». А слова какие знаешь, недоразумение. Грамотный, что ли? Не без того, хмыкнул Карлос. Давно в фихтере? Сегодня приехал. И сразу в тюрьму? Поздравляю! Чего откладывать-то? Облезлый широко зевнул, демонстрируя свое отношение к нерасторопным провинциалам, и представился. Меня Вилли задохликом зовут, слышал? Не успел. Ничего, слышишь еще? Пообещал Вилли. Посидишь? Пару месяцев за недоразумение, от ребят всякого наслушаешься. За что сидеть-то? Недоразумение не показалось Карлосу поводом для столь длительного срока. То есть свои перспективы юноша понимал ясно, но ему вдруг стали интересны особенности фихтерского законодательства. Не получится ли так, что его ожидает не петля, а беспристрастное расследование? К сожалению, ответ Вилли оказался безрадостным. «За что сидеть будешь тебе лучше знать?» Задохлик снова зевнул. «Стражники наши любят новеньких ловить. Типа показывают, что на износ работают. А наши иногда специально пришлых сдают, чтобы не мешали. Фихтер город богатый, вот и съезжаются суда разные. Только поляну портят. А ты, стало быть, местный?» «Ага. А как же, в тюрьму залетел?» «По недоразумению! В какой раз?» «Не твое дело». Задохлик насупился, словно припомнил что-то очень неприятное, но все-таки бросил угрюмо. во второй и сплюнул. — В наших краях за вторую кражу на год сажают, — сообщил Карлос, сообразивший, что нащупал больную для незваного собеседника тему. — А здесь? — Здесь за второй руки рубит. Поздравляю. — Да пошел ты. — С удовольствием. Карлос отвернулся, ему и в самом деле надоела болтовня с расстроенным безрадостной перспективой уголовником. Отошел к противоположной клетке, надеясь разговорить хрупкую одарнику. Все слышала. Молчание. Как тебя зовут? Молчание. Девушка продолжала сидеть, как сидела. уткнувшись лицом в колени, никак не реагировала на Карлоса. Только не притворяйся, что не понимаешь. Невозмутимо продолжил юноша. У меня была подружка Дарника. Я знаю, что наши диалекты очень похожи. Замечание насчет подружки девушку явно задело. Она подняла голову. Несколько секунд презрительно изучала Карлоса, после чего процедила. Ни одна сестра не стала бы тратить время на доктора. «Вы такие...» — помолчала, подбирая наиболее обидное определение. Нашла и усмехнулась. «Вы такие блеклые, что противно даже думать о близости с вами». У нее было тонкое, по-птичьему узкое лицо с очень резкими чертами. Острый подбородок, полоска тонких губ, нос с горбинкой, маленькие черные глаза. По меркам доктов девушка была замухрышкой. Однако Карлосу она показалась необычайно привлекательной. И сердце молодого человека учащенно забилось. Я не всегда сидел в тюрьме и носил такую паршивую одежду, красавица. Я лорд. А я принцесса. «Значит, мы равны, красавицы и можем говорить свободно». Юноша, стараясь оказаться как можно ближе к дарнике уселся на пол у самой клетки. «Меня обвиняют в убийстве отца». «Но это происки врагов, которые хотят завладеть моим владением». «Гридия, слышала? Это Выдморской пуще. Хорошее владение. Провинциальное, конечно, но там я был счастлив». «До тех пор, пока одна могущественная леди...» которую я никогда в жизни не видел, не убила моего отца. Не сама, конечно, убила. героев подослала. Обвинили во всем меня. Так что завтра, скорее всего, я останусь без головы. Слова лились рекой, вылетали, на ходу выстраивались в гладкие, словно заученные фразы, а вместе с ними выходил страх. Противный страх, поселившийся в Карлосе с самого ареста. Всю дорогу до тюрьмы юноша едва сдерживался. Разговор с варишкой дался ему с огромным трудом, однако вид красивой девушки заставил молодого лорда взять себя в руки. «Ну, не будем о грустном. Поверь, красавица, я был довольно ярким парнем, пока не попал в эту заварушку, и я не соврал тебе. У меня действительно была знакомая Дарника, близкая знакомая. О том, что его девушка была полугровкой и его служанкой, Карлос благоразумно умолчал. «Ты говоришь, как образованный» протянул слегка услышанный услышанная исповедя Дароника. «У меня нет никаких причин врать, красавица. Я не шутил, когда говорил, что завтра меня казнят. Значит, я ничего не смогу от тебя добиться. Нам ведь мешает клетка». Карлос был уверен в каждом своем слове. Его поймали. У него осталось только ягоза, которая ничем не сможет помочь, а значит, он проиграл. «Завтра его казнят». И флирт с привлекательной девушкой помогал юноше отвлечься от мрачных мыслей. Он рисовался? Да, рисовался. Но только для того, чтобы не расплакаться. Наша встреча останется мимолетным видением. И лишь поцелуй, если он, конечно, состоится, может составить мою награду. Нахальная откровенность заставила девушку улыбнуться. Возможно, услыша она такие слова при других обстоятельствах, говорливый докт получил бы пощечину. Но здесь, в тюрьме, они прозвучали. Мило. А чего бы ты хотел от меня добиться? Мне нравятся дарники. У вас есть огонь. А в доктах тоже хороши. Но дарники мне нравится больше искренность. Все дело в искренности. Девушка видела, что парень в неряшливой одежде не лжет. Что он действительно образован. И главное, она ему нравится. Как тебя зовут? Карлос Грит. А тебя? Марида. «Красивое имя!» Фраза, пошлая до невозможности, но прозвучала изысканным комплиментом. «Кто твой враг, Карлос?» а «Леди Кобрин!» Девушка едва заметно вздрогнула. «Тебе не повезло!» «Дважды не повезло, Марида!» — улыбнулся юноша. «Сначала она захотела заполучить гридию, а потом я узнал ее тайну». «Какую тайну?» «Из-за которой я скоро умру. Еще одного шанса не будет, его не воскресят как героя». Но теперь, слегка успокоившись, благодаря разговору с одарникой, Карлос больше тревожился не о себе, а о героях. О ржавом мусе, самостреле и урагане. Особенно об урагане. Старый воевода доверился ему. Рискнул отправиться в Фихтер, а он Карлос. Его подвел. «Пожалуй, следует рассказать кабрицам, что за безделушки лежат мои сумки. сумке. Хуже не будет, а ребят, возможно, спасу». В конце концов, леди Агата не такая дура, чтобы разбрасываться опытными героями. Ребят, много ли лордов говорят так о своих героях? Даже перед смертью. О чем задумался Карлос? Да так, вспоминал кое-что. Улыбнулся юноша, потирая подбородок. Во время скитания борода отросла и едва напоминала ту аккуратную, словно нарисованную бородку, которую он привык гордиться. А тебя за что в тюрьму определили? За контрабанду? откуда он знает мелькнула предательская мысль подсадной мелькнула но тут же пропала не чувствовала марида лжи в словах карлоса совсем не чувствовала а потому ответила честно меня арестовали около больших скал что к востоку от города я следила за контрабандистами следила удивился юноша зачем в смысле для чего тебе ты тоже из них «Нет, совсем наоборот», – покачала головой Марида. «Меня похитили и привезли на этот берег. Наверное, на продажу. Но мне удалось бежать, и я решила проследить, куда повезут моих друзей». «Очень смело», – с уважением произнес Карлос. «Не могла их бросить. А может, я просто не знала, что делать дальше?» Девушка легонько развела руками. «Еще я очень хотела отомстить, понимаешь? Они называли нас скотами. Скотами». — Они сами скоты. — Да, наверное, они все скоты и докты, и одарницы. Ведь похитили нас одарницы. А вот так у лордов и появляются красивые невольницы, умеющие петь, танцевать и ублажать. Карлосу стало противно. — О чем шепчетесь? громко осведомился соскучившийся по обществу задохлик. — Не твое дело, — отрезал юношу, даже не повернувшись к вору. — Исхитрился болтать бабенку. Молодец, красавчик. Со мной поделишься? Заткнись. Будешь грубить? Скажу стражникам, что вы побег замышляете. А этот вопль Карлос оставил без внимания. Так за что тебя арестовали, Марида? За то, что наблюдала? Все не так просто. Девушка тоже подсела к клетке и понизила голос. Контрабандистов кто-то убил. Ого! Я сильно ослабла, отстала, не видела, с кем они встретились. Не видела бой и не знаю, кто их перебил. Воспоминания о ножом резануло по сердцу. Там ускал, скал, захваченная врасплох Марида, окончательно растерялась. Драться с представителями закона не рискнула. Ссора с докторами в ее планы не входила. Говорить правду тоже не хотела, поскольку прекрасно понимала, какую власть имеет в Кобре и Фихтере леди Агата. А вот и решила прикинуться несчастной жертвой, что было недалеко от истины в надежде, что фихтерские стражники отпустят ее в одарнию. Я отстал, мне было очень трудно. Ты не должна себя винить. Но девушка не услышала слова Карлоса. Я нашла на поляне раненого, и перед смертью он сказал, что нас везли в три вершины. — Леди Кобрин? — Да. Карлос изумленно посмотрел на Мариду. Зачем ей одарниться? — Не знаю. — А леди Кобрин занимается работорговлей? Это известие совершенно не вязалось с тем, что знал Карлос о Кабрийской владычице. «Не верю». «Он умирал», — угрюмо произнесла Марида. «Зачем ему врать?» «Я не врал десять минут назад, тоже был искренним, я тоже умираю». «Но для чего леди Кобрина — дарнийские невольники? И почему она соблюдает такие меры предосторожности? Почему приказала убить контрабандистов?» «Я сказала стражникам, что ничего не видела». Продолжила девушка. Но они хотят, чтобы меня допросил большой начальник. Сказали, что отпустят после допроса. Габрицы держат фихтерскую стражу за горло», — негромко сказал Карлос. «Если они догадаются, что ты из того каравана, прикажут тебя убить». «Я тоже так думаю». Юноша протянул через решетку руку и мягко сжал ладонь Мариды. «Добро пожаловать в клуб мертвых врагов леди Кобрин». Она не вздрогнула и не отстранилась. «Мы еще живы». Это ненадолго.